Пятое. Почти все дома на нашей улице имели прозвище, никак не связанные или мало связанные с их внешним видом и составом жильцов. Наш, откровенно бревенчатый, назывался Котлом. Его строил завод Котл-Сан-Техмонтаж, и жили в нем в основном рабочие. Соседний, обшитый досками, был цыгане. Там не было ни одного цыгана, но зато там жили кустари, барышники и торговцы краденым барахлом. Дальше шел единственный трехэтажный кирпичный, который неизвестно почему назывался Сосновым. В нем селили по преимуществу чистую публику — инженеров, врачей, учителей и неведомо в каком доме, в основном же просто на улице, обитал известный всему населению сумасшедший Герасим. Герасим. Не очень частое имя. И сейчас я только сообразил, что должно оно было по редкости своей напоминать мне того, другого Герасима, кроткого силача с маленькой собачкой, сколько раз я оплакивал несчастную их судьбу. Однако никаких таких ассоциаций у меня в то время не возникало, быть может потому, что наш Герасим был полной противоположностью Тургеневскому. Тот — огромный, широкий, сильный, этот — долговязый, худой, нескладный, тот — глухонемой, кроткий, послушный, этот — болтун, задеристый и вздорный. Одно у них было сходство — борода. — Борода. Густой рыжей бородой заросло лицо Герасима, и в этих диких зарослях, как хищные звери, таились его злые зеленые глаза. Впрочем, об этом знали немногие. Мало кто стоял лицом к лицу с Герасимом. Мимо него в основном проходили. Постоянного места у Герасима не было, но было излюбленное — у поликлиники, у решетчатого литого забора. Он простаивал здесь часами, строго вертикально, ни к чему не прислоняясь, как столб, как памятник. Он стоял на своем посту твердокаменный Герасим, и весь он был сделан из одного материала, из чего-то всколокоченного, грязно-рыжего, шапка, шинель, борода. Он стоял всегда неподвижно и прямо, только голову поворачивал, как на шарнире, то влево, то вправо, то навстречу, то вслед, то тому, то другому прохожему. Он не снимал шапки, не протягивал ладони, а стоял, широко расставив ноги в рыжих кирзовых сапогах. И туда, к бесформенным головкам сапог, к белесам, протертым их выпуклостям, повторявшим шишковатую форму ступней, прямо на тротуар, на заплесневелый асфальт или на грязный притоптанный снег, кидали ему гривенники и пятиалтынные. Герасим не был ни убогим калекой, ни тогда еще беспомощным стариком. Не был, но он и не притворялся. Он не просил милостыню, он ожидал гонорара. И ему платили, потому что ценили его талант. Он обладал редчайшей способностью не молчать ни секунды. Стихи и речи. Это сказано как раз о нем. И именно его сумасшедший бред я представляю, когда слышу эти слова. Вот я вижу длинную узкую его фигуру с толстой палкой, твердо продолжающей правую руку. Он стоит, как железный ржавый треножник, как раз под уличным фонарем. Мягкий зимний вечер окутывает улицу синим глоем конус желтого света давит на шапку и плечи Герасима, и блестящие снежинки кипят в этом конусе, ударяясь о его прозрачные стенки. О чем он говорит? Обо всем. Если говорить непрерывно, с утра до вечера можно успеть сказать обо всем, но главная тема Герасима Это жиды. На том он, видимо, и свихнулся. «Бей жидов, дочка!» — бодро приветствует он приближающуюся пожилую женщину. И если она оказывается еврейкой, это никак для него не меняет дело. «Бей! От них все наше несчастье!» Затем он продолжает прерванную речь в свой монотонный нищенский речитатив. Но погромче и почетливее у него появился слушатель. О том, допустим, как отважно он воевал, как он шел в атаку, вперед, на врага, на ура, на туда, на... И не брали его никакие жидовские пули. И как он один, нет, вдвоем с Кабаном, с Кабановым Васькой, настоящим, веселым, здоровым, смелым, лихим, замечательным русским парнем, захватил в плен целый взвод трусливых, вонючих кого? Конечно, жедов. В голове у него была полнейшая каша. И сначала я слушал его с замиранием сердца, содрогаясь от страха и ненависти. Но со временем я понял, что страх мой нелеп, а ненависть направлена в пустоту. Я понял, что говоря о своих жедах, Герасим никак не имеет в виду евреев и даже вообще не отличает евреев от русских. Трудно поверить, но это было именно так. Русские жиды — это был для Герасима простой и универсальный способ деления мира, как белое и черное, как свет и тень, как добро и зло. Все хорошие были русскими, все плохие — жидами. В жиды, таким образом, попадали все враги Герасима, в том числе и немцы, все трусы на свете, в том числе и русские, и лейтенант Кавун, который в армии заставлял его таскать свои жидовские чемоданы. И какой-то Клейщиков из райсобеса, которому жаль его жидовских денег для настоящего русского героя. И даже собственная жена Герасима, которая отняла у него родную дочку и бросила его, и пустила померу, если бы не добрые русские люди, не жалеющие своей русской трудовой копейки, спасибо, сынок, бей жидов, сынок, дай бог тебе здоровья, сынок, то он бы пропал совсем замерз под забором, подох где-нибудь в подъезде, под вонючей жидовской лестницей. Я перестал ненавидеть Герасима, но и любить его тоже мне было не за что. Язык — упрямая вещь, и не в нашей власти изменить живое значение слова, приглушить или стереть один его смысл, проявить и усилить другой. Как волшебное заклинание вызывает появление джинна, так и произнесение этого слова вызывает появление этого смысла. Только скажи — и он уже тут как тут.